Залогом успешного исцеления была прежде всего полная свобода всякого движения души, когда, не сдерживаемое ничем хмельное упоение страстью, безудержное возбуждение доводилось до своего крайнего проявления. И безумец действительно терял всякий разум, а мстительный, терзаемый мучительной жаждой мести упивался ею до бесчувствия и падал в изнеможении». Все аргоистические культы направлены на то, чтобы одним махом разрядить фероция аними того или иного божества и превратить ее в оргию, дабы оно, вследствие этого, умиротворилось, чувствовала себя свободнее и в результате оставило бы человека в покое. Мелос означает, судя по его корню, успокаивающее средство, и не потому, что он сам по себе спокоен, а потому, что он действует успокаивающе. И не только культовые, но и обычные песнопения древнейших времен строились на предпосылке, что ритмичность оказывает магическое воздействие, как это проявляется, например, когда человек черпает воду или гребет. Песня является своего рода заклинанием злых духов – которые по тогдашним представлениям вмешивались во все дела человека. Она делает их послушными, сковывает их свободу и превращает в орудие человека. И за какое бы дело он ни принимался, у него всегда есть повод попеть. Ибо ни одно дело не обходится без духов. Заклинания и заговоры представляют собой, очевидно, исконные формы поэзии. Даже если стихотворная форма использовалась оракулом, Греки утверждали, что гекзаметр был изобретен в дельфах, то и здесь ритм оказывал свое давлеющее воздействие. Обратиться за предсказанием означало первоначально узнать предназначение чего-либо, если исходить из значения исходного греческого корня, а мне представляется, что это выражение именно греческого происхождения. Существовала вера в то, что будущее можно как-то повернуть в нужное русло, если удастся привлечь на свою сторону Аполлона, ведь он, по представлениям древних, не только бог-провидец, но и нечто гораздо большее. Формула заклинания требовала точного воспроизведения словесного и ритмического. Тогда только она могла подчинить себе будущее. Формула заклинания была дана Аполлоном, который, будучи богом ритма, мог подчинить себе и богинь судьбы. Рассмотрев все это в самых общих чертах, можно задать вопрос, было ли для того человека древности, человека, пребывающего в суеверии, вообще что-нибудь более полезное, нежели ритм? При помощи ритма можно было добиться всего. Чудесным образом благоприятствовать любой работе, вызвать любого бога и заставить его быть рядом и внимательно все выслушивать. выбрать себе будущее по своему усмотрению, избавить свою душу от всего лишнего, страха, болезненных пристрастий, мстительности, причем не только собственную душу, но и душу самых злых духов. Без стиха ты был ничем, со стихом ты становился почти что богом. И это чувство пустило такие глубокие корни, что не поддается никакому искоренению, и сегодня, после всех, Счетных попыток преодолеть подобное суеверие, предпринимавшихся в течение многих тысячелетий, даже мудрейшие из нас порой попадают в просак, пленяясь ритмом. Взять хотя бы то, что мысль воспринимается нами как более истинная в тех случаях, когда она обличена в метрическую форму и является этакой божественной плесуньей. Разве не забавно, что даже самые серьезные философы не принимающие никогда ничего на веру и требующие всегда строгих доказательств, по сей день ссылаются на те или иные изречения поэтов, дабы придать своим мыслям особую силу и убедительность. А ведь для истины гораздо опаснее, когда поэт согласно принимает ее, нежели когда он перечит, пытаясь ее опровергнуть. Ибо, как говорит Гомер, «Поэты ведь великие лжецы».